Глава 10. С противогазами я, пожалуй, перемудрил. Недаром опытные диггеры не советуют надевать их сразу. Но уж очень сильное впечатление произвел на меня дядя Гелей и описание его подземных странствий. Дядя Гелей Владимир Гелеровский в книге Москва и Москвичи он описывает путешествие по подземному руслу речки Неглинки. Меньше всего мне хотелось окунаться в смрадные стоки Москвы XIX века. Дышать ее гнилостными миазмами. И в итоге мы маялись в проклятой резине, объяснялись знаками, искали дорогу на ощупь, стекла противогазной маски запотевали, несмотря на силикон. Фишка страйкбольщиков в эту игру играют в защитных очках. Чтобы их стекла не запотевали, их заблаговременно опрыскивают силиконовым спреем, предназначенным вообще-то для ухода за оружием. Я уже был готов плюнуть на все и содрать проклятый ШМС, удерживала вонь! которая, казалось, проникала через угольные фильтры и резину химзащиты. Тренировки не прошли даром. Николка ловко управлялся с искалкой и в противогазе. Блуждать почти не пришлось. Мы уверенно выбирали нужные повороты, и когда в стене появилась низкая арка, никто даже не удивился. Только в отличие от портала на Гороховской, этот возникал не в голой стене, а в глубокой нише, отделенной от тоннеля ржавой решеткой. Она, как водится, была заперта. Висячий замок давно уже превратился в сплошной комок ржавчины. Я поковырял в нем шилом мультитула, но впустую. Работать в перчатках от ОЗК, общевойсковой защитный комплект, было чудовищно неудобно, и не прицепи я инструмент на страховочную лямку, лежать бы ему в вонючем мыле на дне тоннеля. Монтировки замок тоже не поддался. Пора было прибегать к решительным мерам. «Главное, покрепче закрой глаза и смотри в другую сторону», — поучал меня командный пиротехник Сашка Мартовский. «И отойди подальше. Эта пакость здорово искрит. Попадет на ОЗК, прожжет нахрен». Так что я отогнал Никулку на десять метров по коридору. И как там в бессмертном фильме? «Махмуд, поджигай!» Я успел отойти на пять шагов, и все равно даже сквозь овзака почувствовал обжигающую волну жара. Стены тоннеля озарились ослепительно-белым светом, некоторое время спустя он потускнел и принял оранжевый оттенок. Тогда я повернулся и принялся нащупывать монтировку, предусмотрительно вставленную в дужку треклятого замка. Термитная паста не подвела, стоило чуть-чуть нажать на рычаг и... замок отлетел, плюхнулся в жижу и весь тоннель наполнился пронзительным шипением и смрадным паром. Николка испугался, он что-то кричал, но я не разбирал слов. Освобожденная от замка решетка висела, покосившись на верхней петле, а за ней призывно темнел зев портала. Глаза Яши спасло одно. Между ним и ослепительной вспышкой заливший тоннель стоял Николка. Если бы доморощенный сыщик смотрел на замок в тот момент, когда вспыхнул термит, он навсегда лишился бы зрения. Яша и теперь был уверен, что ослеп, сквозь чернильный мрак, заливавший подземелье, не пробивался ни единый лучик света. Держась за стену, юноша кое-как доковылял до того места, где он в последний раз видел своих подопечных. Больше всего он боялся упасть». Тогда Яша непременно потерял бы направление, и тогда оставалось бы или подыхать, или ползти куда-то на ощупь без всякой надежды. Но обошлось. Когда Яша нащупал решетку, та была еще ощутимо теплой. Юноша случайно ухватился за пережженную термитом душку и завопил от боли. Не остывший еще металл сильно обжег кожу. Втиснувшись в нишу, Яков обшарил мокрую кирпичную кладку, прохода не было. Молодого человека била дрожь. Он подносил пальцы к самым глазам, но ничего не видел. Да, сомнений не было, страшная вспышка лишила его зрения, и он теперь обречен ждать смерти в этой мерзкой Клоаке. А даже если каким-то чудом его найдут, что потом влочить жалкую жизнь нищего слепого, выклянчивая цадку у дверей синагоги? Цадка от еврейского... Цедек — справедливость, одна из заповедей. Обязательное дело в пользу бедных, нуждающихся, в более узком смысле — подаяние. Запаникуй Яша сейчас, и ничто не смогло бы его спасти. Но обошлось. Яков выбрался из ниши, проковылял вдоль стены несколько шагов и... О чудо! Наткнулся на низкий выступ шириной в десяток вершков. Наконец-то можно было присесть, не опасаясь свалиться в вонючую слизь. Рядом с выступом из стены торчала скоба. Неудачливый сыщик вцепился в нее, да так, что руки занемели. Чтобы оторвать Яшу от скобы, пришлось бы силы разжимать палец за пальцем. Если хочешь жить, не паникуй, думай. Найти дорогу назад нечего и надеяться. Ждать, что кто-нибудь набредет на него, просто глупо. Оставался один шанс. Мальчики ставили на стенах метки, верно? Метки эти, конечно, потом исчезали, но ведь не бесследно. Один раз ребята, видимо, свернули не туда, и когда вернулись к предыдущей развилке, светящаяся стрелка вновь возникла на кирпичной стене. Раз так, была надежда, что Ваня с Николкой будут возвращаться той же дорогой. Увидеть их Яша не увидит, но, возможно, услышит шаги. «И тогда можно будет заорать, позвать на помощь!» Яша надеялся, что мальчики вытащат его наверх. Не станут же они бросать живого человека на верную смерть. Оставалось ждать. И Яша, устроившись поудобнее, обратился вслух.